Глава тридцать четвертая. «Он еще не знает, что это», — усмехнулся Рэм, а Яна насторожилась. Вскоре выяснилось, что пимикан — сушеное или вяленое мясо, порезанное на полоски. И Денвер вцепился в него с таким энтузиазмом, будто всю жизнь ждал этой встречи. «Полезно для зубов», — объяснял, умиляясь старик. «Что ж вы его без пимикана так долго растили?» Рэм сцеживал усмешку в кулак, а я тянула губы в смущенные улыбки. Я не знала. Олени и медвежата любят больше всего, продолжали мое просвещение. Жуй, жуй, надежда-то наша. Пока Денвер наверстывал упущенное с пемиканом, Рэм пригласил старика присоединиться за обедом. Рассказывай. Тихо было последнюю неделю, присел он за столик, и меня больше не трогают. Только тут я заметила, что левая рука у него висит вдоль тела. «Хорошо», — кивнул Рэм. «Прости, но я скажу, ты был с самого начала прав. Намерение Райана договориться с этими недоносками по-хорошему были ошибкой. Звери не понимают человеческого языка, только силу, а то, что они творят, суть — суть звериные деяния». Я с любопытством слушала, пытаясь догадаться, о чем речь. Как бы многие люди ни думали, но оборотням на своих территориях жилось нелегко. Были такие, кто воевал с жестокими соседями. И причин разногласий могло быть множество. Видимо, то, про что рассказывал хозяин кафе из этой области. «Пусть знают, что у медведя есть наследник», — улыбался Данай, «и им на эти земли никогда не сунутся. Когда мы вернулись в машину, я возрилась на Рема в ожидании». И он не подкачал. Для всех ребенок мой. Ты очень вовремя меня об этом предупреждаешь, не сдержала я сарказма. А если твой брат будет против, он будет. И Рем надавил на педаль. Мы приблизились к массивным металлическим воротам, когда уже вечерело. Они сразу разомкнули створки и медленно открылись, являя мне большую площадку, вымощенную камнем. Несколько дорог расходились вглубь поселения, утопающего в зелени, а на самой площадке собралась небольшая толпа. джипсы Сезара был тоже здесь. «Не нервничай», — сжал мою руку Рэм, как только заглушил двигатель. Только подобные призывы зачастую действовали наоборот. Он обошел машину и открыл двери с моей стороны, подавая руку. «Я сам возьму ребенка». Я осмотрелась. Здесь было непривычно тихо. поэтому оживленные беседы встречающих слышались хорошо. Сезар сразу шагнул к нам, а за ним потянулись несколько женщин и мужчин. Одеты все вполне по-человечески. Джинсы, юбки, свитера и футболки. Когда одна девушка выступила к Рэму, я напряглась. Желание спрятать от них Денвера казалось едва контролируемым. «Рэм», — улыбнулась незнакомка, поглядывая на меня, — правда? «это правда?», правда. ответил он на улыбку и, притянув девушку к себе, поцеловал коротко в лоб. Денвер смотрел на нее во все глаза, мечась между желанием спрятаться у папы на шее и потянуться к незнакомке. Красивая. Глаза большие и темные, почти черные длинные волосы заправлены за аккуратные уши. Располагающая улыбка. Девушка была одета в длинный цветастый сарафан и теплую кофту. «Какой хороший!» Залепетала она, глядя на Денвера, а потом кивнула мне. «Я Нира, сестра Рема». «Вика», — вымученно улыбнулась я. «А это Денвер». Девушка тоже любезничала неуверенно. И вскоре стало понятно, почему. Позади послышались недовольные возгласы, вскрик, а когда я обернулась, увидела в руках Сезара огненно-рыжую девушку. Она сверкала на меня гневным невменяемым взглядом, который я иногда встречала у тех, с кем работала». «Пусти меня!» – требовала она у Сезара, но тот жестко скрутил ей руки за спину. Кто-то из присутствующих попытался вразумить девушку, но та выдиралась, не слыша никого вокруг. «Как ты мог?» – кричала она, обращаясь к Рэму. «Ты же говорил, что за меня боишься, а сам? Как ты мог, Рэм?» «Дай его мне!» – шагнула я к Рэму и протянула руки к Денверу. Стало непривычно глухо внутри от понимания, что это за девушка и какие ее ожидания не оправдались. «Тебе, наверное, стоит...» «Я в состоянии решить, что мне стоит...» Сдвинул он брови на переносице, перебивая. «Но Денвера отдал...» «Садись в машину...» Я юркнула с малышом на переднее сиденье, прижимая его к себе и с удивлением обнаруживая, что он дрожит. «Эй, ты чего?» Прижалась лбом к его виску. «Все хорошо, я тут». Денвер зафиксировал меня взглядом, но вскоре вернул его в окно. «Какие вы, медведи, себе на уме!» — фыркнула я. Когда я хлопнул дверью за Викой, двигатель машины Сезара завелся. Кажется, он запихал Мерину на заднее сиденье, но мне было не до этого. На площадь вальяжно выкатился другой автомобиль, и из него вылез Раин. На площади жителей было все больше, и я знал, что так будет. Все они в курсе новостей, и большинство уважают мой выбор, хоть любопытство никто не отменял. Они хотели видеть мою спутницу. Но Райан никого рассматривать не собирался. «Рэм!» – окликнул меня и перевел взгляд на машину Сезара. «Ну и как тебе последствия?» «Я устал. Моя семья хотела бы отдохнуть. Можно быстрее? Что у тебя?» Мы замерли рядом друг с другом, а я смотрел в его лицо и сдерживался, чтобы не зарядить ему промеж глаз. «Я не пропущу твою семью в свой город», — никак не способствовал моему спокойствию брат. «С какой стати?» — устало потребовал я. Я уже знал, что будет, будто пересматривал пленку по второму разу. «У нее датчик, Рэм, системы безопасности. Нет у нее датчика». Раздраженно перебил и посмотрел в его глаза. «Мои системы безопасности тоже что-то могут». «Я не допущу неповиновения. Хочешь не подчиниться?» Его взгляд загорался. «Но мне он сейчас напоминал актера, который не в курсе, что театр уехал». «У Келлера больше нет оснований давить на тебя», понизил я голос, пристально следя за его эмоциями. «Что?» как хорошо я знала эту его усмешку. У меня в машине твой сын. Его взгляд дрогнул слишком красноречиво, даже неожиданно, но он уперся. У меня нет сына. Ты совсем? Тогда я сейчас поворачиваюсь ко всем и рассказываю о том, что у тебя нет сына, а также прилагаю доказательства твоей махинации с суррогатной матерью и департаментом обороны Смиртона, «Давно ты лег под Келлера?» «Ты блефуешь», — скривился он, но голос дрогнул. «Я убить тебя хочу за то, что ты сделал», — процедил. «За твою беспринципную ложь и игру судьбами тех, кто доверил тебе своей жизни. Где и когда я дал тебе повод сомневаться, что готов заниматься исключительно своим делом и не претендовать на власть, которую ты так боишься потерять?» «Я же слышу, что говорят они». шагнул ко мне вплотную раин, указывая за спину натолпившийся народ. «Ты для них всех бог, который обеспечивает нас всем и даже больше. Мои заслуги на фоне твоих меркнут». «Не неси чушь!» — скривился я. «Тебе что, десять лет?» «Меня более чем устраивает положение дел. Я был рад служить тебе и своему народу». Досматривать его эмоции стало невыносимо противно. Я обошел его и направился к машине. «Подожди!» догнал он меня. «Что ты намерен делать?» «Завтра поговорим», — отрезал я. «Это он?» Голос брата дрогнул, когда он заприметил Вику с ребенком на переднем сиденье. «Он мой», — глухо прорычал, глядя ему в глаза. «Ну и как тебе последствия?» Я сел за руль и завел двигатель. Только перед глазами стояло лицо Райана, Он всегда был моей слабостью, он и Нира. Поверить в то, что самый близкий член семьи настолько ослеп, вдруг показалось невероятно тяжело. Рэм. На плече неожиданно сжались пальцы. Я повернул голову, натыкаясь на тревожный взгляд Вики. «Я в норме». Опомнился, надавливая на педаль, и свернул на дорогу, уводящую в обход поселка. В домах уже загорелся свет и я открыла форточку, впуская воздух, остывающий от дневного зноя. Вкусно. Хоть и с горечью. Вика молчала. Я был ей благодарен. Одного касания оказалось достаточно. Легкие раскрылись и задышали по-новому, наполняя тело ощущением реальности. Да, теперь все по-другому. И доверия между мной и Раином уже не будет. Когда обогнул поселок и выехал на грунтовую дорогу, Вика заозиралась. «Куда мы?» «Я живу немного дальше». «Почему?» «Люблю тишину и одиночество». «Тебе когда можно будет вопросы начать задавать?» Вдруг посмотрела на меня смело. «По поводу...» Улыбнулся уголками губ. То, как она спрашивала, показалось мне непривычным. «По поводу того, что произошло у въезда...» «Почему ты спрашиваешь?» — глянул на нее. «Когда машина поехала в гору, Вику вжала в спинку кресла. Потому что ты расстроен. И я, честно говоря, тоже. Давай я покажу тебе свое логово, расположитесь, уложим. Денвера» — перебила меня с вызовом. Надоело ей, что я не называю его по имени. «Денвера» — пошел навстречу. «И задашь свои вопросы».